Бабочкин прибыв в парк не запыхался ему не пришлось бежать дело оказалось настолько срочным что его привезли на служебной машине подполковника с одной единственной целью найти Резимкина долго бабе Варе по парку лазить не пришлось ведька он обнаружил в третьем боксе торчащим в двигателе БРДМ Услышав, что резинкина у него забирают, Батраков грязно выругался, не стесняясь прапорщика Евздрикина. Я полностью с ним согласен, усатый мужичок постучал по металлическому корпусу гаечным ключом. От нас требуют дитя, на кто ж его будет рожать? комбат приказал, повторил Бабочкин. Не иди. — разрешил прапорщик. Витек сорвался с места, и они вдвоем с бабой Варей ломанулись к стоящему около ворот в служебному уазику. — Валерик, что случилось? — волновался Резинген. — Я вроде ничего не делал. — Не знаю я. Давай быстрее. Комбат бледный и злой. Твое личное дело на столе. — Ёпть! Резинкин кое-как привёл себя в порядок, ширкнул тут, подтянул там, одёрнул здесь, поправил на голове. Постучался в дверь кабинета. Да. О, как орёт командир-то. Резинкин, садись, приказал комбат деловым тоном и вовремя, потому что у Резинкина ноги подгибались и по спине лился пот в три ручья. Ну всё. Сейчас будет допытываться, кто лошадь ел. Никого не сдам, молчать буду. И тут вопрос. Ты почему в армию пошёл? Витёк выпятил вперёд грудь. Аржадину защищать. Подполковник надул щёки, а потом взорвался. Ты мне машну на глаза не натягивай. Да, ведь думаем, надо было затариться из-за угона. Стоил охряков едва заметно подобрял. Ну вот. Хм, на этот счёт и у меня информация из Еваенкомата имеется. Какие машины угонял? Наши? Иномарки? Потупив нос, парень сознался, что все. Значит, разбираешься? Немного. Надо украсть. Резинкин повёлся с широкими глазищами. Ауди и BMW. Э, неправильно я выразился, не украсть, вернуть. Ауди серебристый металлик. У BMW цвет Лагуна. Соображаешь? Это мои машины. А что ж вы, отнять не можете? Комбат сломал попавшуюся под руку ручку. Я понимаю, это не моя забота. отработал назад резинкин. Вот и меня сможешь. Надо кое-что достать. Чего? Сепацы, пацы, пацы, пацы, пацы, пацы. Баба Валя, живущая на окраине села, ближе всех к хоромам Зипова, подзывала на кормёжку своих куриц и время от времени поглядывала на совняк. Не забывай о костерить про себя его владельцев, неизвестно на какие деньги такую роскошь построивших. Птицы разбрелись вокруг дома в поисках съестного. Подножного корма им явно недоставало. Без весомых подачек хозяйки пришлось быту луга. Стоя в старых зелёных резиновых сапожках, известных всей улице, Прожившая семь десятков лет бабулька мерно высыпала из кастрюли пшеничное зерно в перемешку с пшенной крупой. Курицы с притю спринтеров ринулись к еде, выскакивая из-под воротин и из щелей в старом заборе. Оголодавшие они принялись тыкать калевами, постепенно окружая хозяйку со всех сторон. Уже после того... Как весь корм был раскидан, к ней подлежал первый кандидат на секир башка — молодой и дерзкий петух, прозванный сопливыми пацанами Лысым, за полное отсутствие хвоста. Наглость, с которой Лысый дрался за корм, раздражала бабу Валю. Она пару раз уже намеревалась навсегда прекратить его беготню по двору, сопровождающуюся лыжу. Обричный визгливым кудахтом прочистка и горло, которая сменялась нудным и растянутым кукареканьем. Его песни позор для самой большой стаи посёлка. На зов прибежали все птицы, кроме одной. Самая красивая, самая любимая, идеальная во всех отношениях двухлетняя рябая курочка. не оказала свой клюв даже после пятого куплета «Ципа-Ципа». Серебристые «Ауди-100» и «БМВ» третьей серии стояли где-то за высоким забором большого особняка. По наблюдениям десантников в доме находились две пары, двое мужчин и две женщины. Сивова Шпендрюк опознал в оптический прицел винтовки, Остальных он видел впервые. Местный участковый также ничем не смог помочь. Быстро темнело. В особнячке зажгли свет. Из дома периодически доносились неразборчивые басовитые голоса и приятный женский смех. В небо из кирпичной трубы поднимался дымок. Затопили камин. Витек вынул сигарету из-за рта, Сползнув с подноги, стряхнул летящий пепел. Поёжившись, он застегнул под горло армейский китель, холодало. Валет ушёл минут 10 назад, а худощавый белобрысый товарищ остался ждать. Его глаза были голубыми, под цвет ясного неба, нос в профиль напоминал соколиный клюв. Ему немного навесал над верхней толстой губой. Он не был красавцем, во всяком случае, к своей физиономии относился куда более критично, нежели девушки, которым он определённо нравился. Видя чувствовал оствердость, и в то же время он не был ни злым, ни жестоким. У него были проблемы с честностью, пока учился в школе. приходилось иногда сообщаться с ментами. Но у каждого свои недостатки. Так что там так долго можно высматривать. Скоро станет совсем темно. А он не услышал, как к нему подошли сзади двое: майор от десантников и сержант со снайперской винтовкой. Кончай курить. Где твой напарник? майор говорил еле слышно. Резинген бросил сигарету. Да должен уже быть. Сержант занял позицию, отодвинул веточки, примял травку, включил прибор ночного видения, сопряжённый с прицелом. Балетов пыхтел как паровоз. С шорохом грохнулся, рядом на траву и положил поклажу. В шевелящемся мешке из-под картошки томилась любовь бабы Вали. С курицей пришлось повозиться, корм из петли долго не брала. Где научился аптиц ловить, словить? спросил майор. В во дворе голубей ловили на петлю, не то что куриц. Детство весёлое. Ладно, мужики. Офицер вздохнул и посмотрел на совнечок. И если что пойдёт не так, правдами и неправдами пытайтесь выйти за ворота. Здесь мы сможем вас прикрыть. Валетов поднялся, взял мешок. Его передернуло, как будто с холода, хотя мерзнуть ему было некогда. Курица сопроводила подъем горохким кудахтанем. «Молчи!» — цикнул Фрол, но животина в знак протеста зашумела еще сильнее. По дороге к стальной калитке... продол несколько раз перекладывал мешок из руки в руку вытирая стремительно запотевающие ладони а штанины